Привет, Филимон! Угу, привет, Любознайка! Филимон, вот ты можешь мне сказать, что за несправедливость? Почему мои родители всё время отправляют меня ложиться спать так рано? Угу, они, наверное, просто хотят от тебя отдохнуть и спокойно посмотреть фильм. Угу, но ведь я тоже хочу посмотреть с ними фильм. Угу, знаешь, Любознайка, ну, на самом деле, родители в чём-то очень даже правы. Ужасно, интересно... Ужасно неизвестно все то, что интересно. Давно уже замечено, что если человек рано ложится спать и рано встает, то он долго сохраняет хорошую работоспособность и чувствует себя бодрее, чем лежебока. У англичан даже есть такая пословица – «Рано ложись и рано вставай, будешь здоровым, богатым и мудрым». Конечно, это можно объяснить таким образом, что люди, которые рано встают, тем самым увеличивают себе световой день, и у них получается больше времени для работы и отдыха. Но оказывается, дело не только в этом. Организм каждого человека подчиняется своеобразным биологическим ритмам, которые подсказывают ему, в котором часу лучше ложиться спать, а в котором вставать. В соответствии с этими биоритмами, в течение суток человеческий организм переживает несколько физиологических спадов и подъемов. Самое благоприятное время, когда надо ложиться спать от 9 до 10 часов вечера так как на 10-11 часов приходится один из физиологических спадов. Именно в это время можно легко заснуть. А вот в 12 часов ночи спать уже не захочется. Наверное, вы уже догадались, почему. В это время организм бодрствует. Наступает физиологический подъем. Утром происходит то же самое. В 5-6 утра вставать легче. Физиологический подъем чем в 7-8 часов, когда снова начинается спад активности. Иногда тех людей, которые рано просыпаются, называют жаворонками, а тех, кто ложится поздно и поздно просыпается – совами. Но медики считают, что это физиологически неоправданно. Если вовремя ложиться спать, тогда и проснуться рано труда не составит. Три, четыре... Но ну, я обязательно постараюсь заснуть Три, четыре, Так рано. Если близко баробей, мы готовим пушку. Если мы, мы Куда, Куда? идёт король большой секрет. Пусть секрет, большой секрет, большой секрет. А мы всегда пьём ему вслед. И личство должны мы уперечь От всяческих ему ненужных скрещ Охрана! Встает охрана! Если близко воробей, мы готовим пушку Если кому убить, <звёздить> мушку муху бей, взять ее